Пространственная ферма в ином мире. Глава 21. Проблемы с водой. Когда Джао проснулся, был уже вечер. На улице было темно. Мэрина и все остальные уже вернулись. Как правило, никто не выходил ночью. Ведь для освещения нужно было использовать факелы или масляные лампы, а это означало бы потерю масла, которое они должны были экономить. Так как было темно, то рабы уже вероятно поели и сейчас у них время для отдыха, на протяжении которого они вольны делать все, что захотят внутри замка. Джао не беспокоился, что они попытаются сбежать, и поэтому позволил им расслабиться. Ну а сейчас большинство из них как раз болтали во дворе замка. Рабы считали, что по сравнению с другими местами, здесь был просто рай. Ведь каждый день они получали достаточно еды, их комнаты были сухими и относительно комфортными. А вечером после работы они могли спокойно отдохнуть или заняться каким-то своим делом. Когда они впервые пришли сюда, то были в отчаянии. Рабы им хорошо знали о ситуации в Черной Пустоши. Это были безжизненные земли, недалеко от которых была земля смерти, гнилая топь. Они думали, что в скором будущем им суждено будет умереть здесь. Но они не ожидали, что у их хозяина окажется способность, при помощи которой он сможет превращать черную землю в плодородную почву. Хотя раньше это оказалось не под силу даже магии. И теперь им явно не придется беспокоиться о голодной смерти. Намного лучшие условия для жизни, чем раньше. отношение как к обычным людям, обещание освободить их от рабства, если они будут делать свою работу очень хорошо, плюс магические способности хозяина. Все это помогло сделать их очень преданными Джао. И сейчас рабы не просто работали, а старались сделать как можно больше так, чтобы их освобождение от рабства настало чуть раньше. Нджао спокойно наблюдал за рабами из своего окна. Он хотел пообщаться с ними, но знал, что пока слишком рано, ведь их угнетали в течение очень долгого времени, И теперь, когда они видели кого-нибудь из аристократии, то начинали сильно нервничать или в страхе падали на колени, не смея поднять голову. Изменить личность человека легко, но изменить его образ мышления чрезвычайно трудно. И для того, чтобы изменить его хотя бы немного, нужен будет длинный и постепенный процесс. Если же вы будете пытаться внедрить в их умы свои радикальные идеи слишком быстро, то даже в случае успеха получите слишком нестабильный фундамент. Так что Джао не пошел общаться с рабами. Сейчас было не самое подходящее время для этого. Несомненно, новая плодородная земля и возможность вновь стать свободными дали этим рабам некоторую надежду. Когда они впервые пришли сюда, то двигались так, словно они уже были мертвы, но теперь их жизнь была полна надежды. Джао нравилось видеть такой взгляд у своих рабов. Ведь только люди, у которых есть надежда на будущее, будут работать, прикладывая максимум усилий. Но вот, кто-то постучал в дверь, прерывая размышления Джао. «Входите», — сказал он. Дверь открылась, и в комнату вошла Мэг. «Мастер, ужин готов!» Рокхэт и Блокхэт также стояли там, охраняя дверь. Джао кивнул. Он знал, что настало время ужина, но чувствовал себя плохо. В последние два дня Мэрина не только управляла рабами, но и также должна была готовить для него. Должно быть, она очень уставала. И хотя Джао умел готовить, Но он не мог этого делать. Ведь ему не следовало забывать, что он притворялся благородным. Несомненно, он мог бы оправдать свои пространственные способности, поскольку со всей этой магией на континенте в любом случае должны быть некоторые странности, похожие на его. Но если бы он вдруг начал бы готовить, то Мэрина и Мэг стали бы подозревать его. Все спустились в обеденный зал, где уже была Мэрина. Сегодня на ужин у них хлеб, немного овощей и кусок мяса с супом. Если честно, как выходец из Китая, Нжао не привык к таким вещам. Съев несколько ложек супа, он сказал... «Бабушка Мэрины, я думаю, что было бы неразумно и завтра улучшать Черную землю». Мэрина удивилась, а потом непонимающе посмотрела на Джао. «А почему молодой мастер говорит, что не может улучшить землю? И если почва не может быть улучшена, то что мы должны делать?» а, я думаю, бабушка Мэрине, что вы меня неправильно поняли». Я имею в виду, что я не могу улучшать землю в окрестностях замка, ведь сейчас наши силы слишком малы, и если эти парни узнают, что мы можем превратить это место в плодородные земли, то вы же не думаете, что они действительно позволят нам это сделать? Мэрина знала об этом, но сегодняшнее улучшение земли просто слишком вскружило ей голову. Но теперь, когда Джао напомнил ей, то она сразу же поняла, что он прав. Если эти старые дворяне узнают, что они смогли улучшить здешнюю землю, то уже не оставят клан Будда в покое. И хотя клан Будда подписала соглашение с империей, согласно которому территория будет принадлежать только семье Будда, Но если у клана не будет наследника, то король сможет забрать этот фиот обратно. Каждый человек виновен, пока у него есть что-то ценное. Мэрине, опустив нож и вилку, сказала. «В словах мастера есть смысл. Даже если мы просто попытаемся улучшить нашу жизнь, эти старые дворяне не позволят нам уйти далеко». «Но, молодой господин, что нам тогда делать?» Мэрине все больше и больше прислушивалась к мнению Джао, ведь за эти дни он сделал много удивительных вещей, так что Мэрине просто не могла не делать этого. Джао также отложил столовые приборы и аккуратно, вытерев рот салфеткой, сказал... «Землю необходимо улучшать, но не вокруг замка. Это будет слишком заметно. Я думаю, надо поискать другой участок земли для улучшения. Не слишком большой, но такой, чтобы его было трудно найти. Чтобы удовлетворить все наши потребности, нам нужно будет около 1000 акров земли». Мэрина кивнула. «Мастер прав». Завтра я соберу некоторых рабов, чтобы найти хорошее место для фермы. Мы ведь все равно попытаемся начать разводить голубоглазых кроликов и бесчешучатую рыбу. Да, мы действительно попытаемся разводить их, в особенности бесчешучатую рыбу. И даже если кто-то умудрится увидеть ее и голубоглазых кроликов, то они подумают, что это просто наши отчаянные попытки выжить так как у нас все равно не будет, чем их кормить. Поэтому они не должны будут слишком беспокоиться об этом. «Тогда наша единственная проблема – это вода», – сказала Мэрина. «По какой-то причине не только в нашем рву, но и в подземном озере нет ни единой рыбки. Как вы думаете, почему?» Джао задумался. Он был атаку, а не профессиональным рыбаком, поэтому и не заметил никаких проблем с водой. Мэринаша обратила на это внимание, потому что была магом воды. Джао был несколько озадачен. Возможно, во рву и озере действительно должно было быть много рыбы. Но причина ее отсутствия явно не была связана с качеством воды. Ведь он уже проанализировал ее в своей пространственной ферме. Так почему же там нет рыбы? А бабушка Мэрина, с водой нет никаких проблем. Это просто отличный источник, где рыба могла бы спокойно жить. Так что же может быть причиной ее отсутствия во рву и озере? Мэрина нахмурилась. А рыба не сможет жить в водоеме только по двум причинам. Первая – вода ядовита. Вторая – в водоеме живет свирепый дух зверя и съедает всю рыбу. Если действительно так, как сказал мастер, то вода не должна быть ядовитой. В таком случае нам подходит только второй вариант. Джао тщательно думал об этом. В том, что сказала Мэрине, был смысл. Он вспомнил, что в своей прошлой жизни смотрел новости о рыбозаводчике, который обнаружил двух хищников в своем пруду после того, как они съели всю живущую там рыбу. Вполне возможно, что у них такая же ситуация. Если это действительно так, то их ожидают просто огромные хлопоты. Увидев, как Джао хмурится... Мэрина попыталась утешить его. «Мастер, это несложно. Было бы трудно очистить воду от яда, но если это только дух зверя, то его нужно всего лишь найти и убить». Но даже выслушав ее, Джао продолжал волноваться. Ведь для него все было наоборот. Если бы вода была ядовита то он мог бы просто использовать его пространственную воду для очистки. Но ну, а вот изловить зверя, живущего в воде, для него будет намного сложнее. Мэрине, увидев, что у Джао все еще был обеспокоенный взгляд, сказала. «Мастер, не нужно беспокоиться. Если это действительно дух зверя, то я смогу убить его. Это никак не повлияет на планы молодого господина». Джао, услышав, что сказала Мэрине, сильно удивился. Но потом он вспомнил, что ведь сейчас они не на земле. На земле, если бы ты хотел убить кого-то вроде глубоководного монстра, то это было бы совсем нелегко. Но на континенте Арк была магия, а Мэриная была сильным водным магом. Возможно, у нее действительно были какие-то средства для уничтожения этого духа зверя.